Глава девятая. Парадокс. Библиотека. Бесконечные залы, большие и маленькие. Место выглядело до боли знакомым. И повсюду лежали книги. На полках, на столах и даже на полу. Везде. Книги окружали ее. Она уже видела это место. Но когда? Где? В других снах? Аннабль проходила мимо стеллажей, разглядывая корешки книг. Ни одного знакомого названия, ни одного знакомого языка. Что вы ищете? услышала она голос позади. Обернувшись, Анна боль увидела смутный силуэт. Не знаю, что угодно, что было бы интересно. Есть одна книга. Силуэт указал длинным белым пальцем на дальнюю полку в углу. Подойдя поближе, Анна боль сразу поняла, о какой книге речь. Прикоснувшись к корешку, она почувствовала покалывание в пальцах. До более знакомое чувство. На обложке был изображен дом с зеленой крышей, в окне горел свет, и казалось, что она могла разглядеть даже слабое мерцание свечи. Этот дом она тоже знала, но откуда? Откуда? Анна Баль думала, что открыв книгу, она все поймет, но стало еще удивительнее. Замысловатые символы менялись, стоило только отвести взгляд. И все же даже в них было что-то знакомое. «Что это?» — спросила Аннабель. Силуэт замерцал, заискрился и прошептал еле слышно. «Будущее». Аннабель проснулась посреди ночи. Она вспотела, а сердце билось почти у горла. Второй раз за несколько дней. Может, ей пора показаться врачу? Постепенно сердцебиение снова стало ровным, и она попыталась вспомнить свой сон. Что-то про библиотеку, что-то про книгу на незнакомом языке, который она не понимала. И что в этом такого? Кажется, символы менялись, и это поразило ее больше всего. Анна блюсмехнулась сама себе. Бессмысленный сон. Бессмысленный. Но в пальцах почему-то сохранялось ощущение легкого электрического покалывания. Это было прекрасно. Пророчество. Поезд прибывал в Англисхеду в семь утра, и Айвен всю ночь не мог уснуть. Он заранее сложил все вещи в рюкзак и сел у окна. Он не хотел пропустить момент, когда на пути появятся укладочные краны и заготовленные рельсошпальные решетки. Пока он ехал, то успел немного почитать про железную дорогу Англисхеда. Финансировалось все несколькими состоятельными семьями, в основном наследниками древних королей и именитых ученых, Или и тех, и других одновременно. Весь старый город был построен из камней, которые привезли из других миров. Когда уровень океана стал подниматься, то встал выбор — разобрать город или передвинуть его. Университет решил попробовать второй вариант. И вот, за последние 70 лет они схеды поставили на рельсы, и теперь он двигался на север. Строительство не прекращалось ни зимой, ни летом. Работа начиналась рано утром в зависимости от светового дня, и за смену каждая из десяти бригад должна была класть до 300 шпал. Но оказалось, что поезд, шедший с юго-востока на северо-запад, делал большой крюк на западе. На этом маршруте было несколько остановок в разных городах полуострова Арморика. Арморика — историческая область на северо-западе нынешней Франции. Часто это название употребляется и для Британии. Арморика существовала в античности и рассматривалась как часть Галлии, расположенная на ее атлантическом побережье, между реками Синой и Луарой, иногда и Горонной. Полуостров медленно уходил под воду, и он знал, что через пару веков он превратится в несколько отдельных островков. Он уже не следил за дорогой, потому что здесь никто ничего не строил и ничего интересного не происходило. Лес чередовался с зелеными холмами, холмы чередовались с небольшими городками, похожими на игрушечные, а где-то вдали мелькало синее полотно океана. Редкие каменные развалины и вересковые пустоши напоминали о доме, о полузабытом мире, который он покинул много жизней назад. Айвин успел задремать от монотонного стука колес и одинаковых видов. Когда поезд в очередной раз остановился, он открыл глаза и увидел название станции — башня. Он взял рюкзак и быстро, пока поезд не поехал дальше, выбежал на улицу. Почему? Зачем? Он и сам не понимал. Станция находилась в центре очередного небольшого городка. Уже светало, но небосвод все еще был полон звезд, а в воздухе витал еле заметный запах океана. Айвен брел по улицам, вымощенным крупной плиткой, и казалось, что он уже был здесь когда-то, в другой жизни. Вокруг стояли приземистые каменные дома с резными окнами, башенками, черепичными крышами. Город спал. Город дышал. Город полнился предутренним туманом. Но где же та самая башня, в честь которой назвали станцию? Широкая главная дорога повела его наверх по зеленому холму. Домов становилось все меньше, пока они не закончились совсем. Поднявшись на вершину, Айвин увидел на западе высокую горную гряду. Неровные вершины, покрытые снегом, подсвеченные восходящим солнцем, были похожи на морские волны. На соседнем холме стояла высокая кирпичная башня цилиндрической формы. Обсерватория. Айвин решил сходить к океану, а после взглянуть на башню вблизи. Он никогда не смотрел на звезды в телескоп. Зачем ему телескоп, чтобы смотреть на далекие миры, когда они так близко, если знаешь, конечно, как переступить порог? Он спускался по дороге, которая становилась все более дикой. Кто-то ездил здесь на машине, но лес и трава говорили, что все это началось совсем недавно. До этого долгие годы никто не интересовался башней, которую лес уже считал частью себя. И вот она снова вернулась к людям. Краем уха Айвен слышал далекую музыку. Краем глаза видел фигуру среди деревьев, но стоило повернуть голову, как она исчезала. «Это ты, Дейрдре?» В конце концов спросил он. «Нет, твоя сестра далеко. Я близко». Айвен знал этот голос из прошлой жизни, из самого детства, из мира, в котором он родился. Он пытался не слушать, но голос продолжал шептать. Не стоило ему приходить сюда. Чем ближе океан, тем ближе дом. Чем ближе лес, тем ближе тот голос, который он хотел заглушить. Мы с тобой скоро будем вместе. Хватит бежать, хватит бежать, хватит бежать. Айвин оглядывался, чтобы понять, откуда доносится голос, но образ постоянно ускользал, словно бы играл с ними. Помнишь, сколько книг ты написал? «Помнишь, сколько черновиков у тебя было?» «Это было давно», — ответил он, в другой жизни. «Не так давно, как тебе кажется, но ты все забыл. Почему ты думаешь, ты приехал сюда?» «Мне был интересен Ангесхеде». «Да-да, город на рельсах, но откуда ты о нем узнал?» Сестра рассказывала, а потом я писал о подобном городе. О, да, мы с тобой писали об этом городе. Мы с тобой его создавали. Айвен помотал головой и пошел дальше: к лесу, к океану, к чистому голубому небу. В конце концов, все всегда приходят к воде. В место, где встречаются три мира. Парадокс В последние дни Анна Баль чувствовала себя разбитой. Сны не давали ни покоя, ни отдыха. Ей снилось что-то, она просыпалась и засыпала снова, и опять ей снились те странные сны. Не помогал ни травяной чай, ни плотно задернутые шторы, ни лекарства от жара. Когда она спала, сны казались реальнее самой реальности, хотя после пробуждения она не могла ничего вспомнить. В эту ночь, которая постепенно превращалась в утро, она тихо выскользнула из постели, оделась потеплее и вышла из дома. В воздухе разливался молочно-призрачный туман. Цветы плюща, которым были увиты красные стены, пока не раскрылись, но небо на востоке уже белело. Анна Буль казалось, она слышит океан, хотя вряд ли она могла слышать его отсюда. Здесь шумело только листва. Она пошла к воде. В конце концов, все всегда приходят к воде. В место, где встречаются три мира. Пророчество. Он шел по базальтовому берегу и смотрел, как поднимается из океана солнце, окрашивая воду в оттенки розового, оранжевого и желтого. Лёгкая рябь билась о камни, которые тысячи лет назад были лавой, извергшейся из давно исчезнувшего вулкана. Он шел, а из-под его ног разбегались маленькие ракообразные существа, незаметные с первого взгляда. Вокруг велись несколько черно-белых полосатых бабочек с длинными хвостиками на нижних крыльях. Айвен протянул руку, и на ладонь сели сразу две. Он поднёс их к лицу, разглядывая. Бабочки, подобные этим, водились во многих мирах. Но каждый мир накладывал свой отпечаток. В некоторых мирах крылья были длиннее, в других — тельца более вытянутые, в третьих — хоботки достигали в длину до 10 сантиметров, У местных бабочек на крыльях было по пять красных пятен с черной каймой. Бабочки разлетелись, но не оставили его, а продолжили кружиться рядом. Воздух наполнялся теплом, и он решил искупаться. Стоило искупаться, пока не стало холодно. Айвин подошел к воде, положил рюкзак на землю и снял куртку. Тогда он и заметил на себе чей-то взгляд. Обернулся. Когда они увидели друг друга, океанская рябь шепталась с берегом, а лес шумел листвой. Когда они увидели друг друга, ветер смолк вместе с водной рябью, вместе с лесом. Когда они увидели друг друга, весь мир на мгновение остановился и замолк. Хорошо, что Айвин не успел снять рубашку. Было бы слишком неловко. — Здравствуйте, — сказал он. — Вы из города? — Из обсерватории, — ответила девушка. «А вы?» Издалека. Я ехал в Нисхеден, но решил остановиться здесь. «Хотели посмотреть на башню?» У нее были длинные темные волосы, собранные в небрежный хвост, а голубые глаза ярко выделялись на загорелом лице. Одета она была в простые брюки и свободную куртку. Не знаю. Жизнь делится на множество моментов до и после. До они не понимали, что все сводится именно к этому мигу. После начиналась новая точка отсчета. Парадокс. В свете восходящего солнца казалось, что незнакомец окутан золотым светом. Его светлые волосы сияли, а в глазах горели звезды. Бабочки порхали вокруг в диковинном танце. «Заклинатель бабочек!» — она о таком читала. «Магия высших созданий. Нечеловеческая магия». Анна Буль подошла поближе. «Мне кажется, я видела вас раньше». Незнакомец пожал плечами. «Я первый раз здесь». «Да, сюда редко кто приезжает. Не самое популярное место». Незнакомец неуверенно улыбнулся и сказал. «Здесь очень красиво». Анна кивнула, не отводя глаз от бабочек. «Очень». Ой, не знаете, здесь поблизости есть где остановиться». «Нет, но следующий поезд будет в три часа дня. У вас еще есть время». «Спасибо». Переглянувшись, они оба отвели взгляд друг от друга и неловко рассмеялись. «Я могу показать вам башню, если хотите», — сказала Аннабель. «Я с удовольствием зайду», — отозвался незнакомец. «Меня зовут Айвин». Он немного помедлил. «Айвин Дей. «Аннабель Энде». Приятно познакомиться. Пробуждение. «Они встретились», — сказала Саншель. «Может быть, судьба и правда существует?» «Это не судьба», — рассеянно ответил Эрик, глядя на небо. «Впервые в жизни он видел такие звезды». «Это может быть чем-то сродни квантовой запутанности». «Квантовая запутанность». Квантово-механическое явление, при котором квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми. Например, можно получить пару фотонов, находящихся в запутанном состоянии. И тогда, если при измерении спина первой частицы ее спиральность оказывается положительной, то спиральность второй всегда оказывается отрицательной и наоборот. «Если так, то это касается нас всех, и тебя, и меня тоже». Эйрик же завороженно смотрел вверх. По небу рассыпались гигантские звезды, каждая из которых была в несколько раз больше привычного солнца. Но от взгляда на них не болели глаза, и смотреть можно было бесконечно. Сначала, казалось, они располагаются хаотично, но вскоре он заметил закономерность. Пересекая небо по диагонали, тянулось целое ожерелье звезд, звезды разных форм. Вытянутые, дискообразные, двойные, почти слившиеся друг с другом, и даже гиперболообразные. Разве не все равно, что происходит в наших жизнях, когда видишь эти звезды? Я видела это миллион раз, или чуть больше. Каждый раз, когда мне было плохо, я возвращалась сюда. Эйрик нашел ее руку, не отрываясь от созерцания. Великая стена, построенная двенадцать тысяч лет назад, он чувствовал ее. Чувствовал пустоты, чувствовал разрывы. Внутреннее чудовище тоже осознало, где они находятся. Казалось, что именно здесь оно ощущало себя дома. Долго. Очень долго они смотрели на звездное ожерелье. Эрик старался освободить свою голову от мыслей, полностью старался погрузиться в единение с миром, со Вселенной. В какой-то момент ему даже показалось, что он слышит ее дыхание. Или что-то еще. Осознание обрушилось на них обоих одновременно. Мгновенно. И как они раньше этого не поняли. Великий аттрактор был прямо здесь. Ближе, чем он думал. Намного ближе, чем думали все. Пророчество. Аннабель Энда привела его к увитой плещом к деревянной беседке. Вокруг росли многолетние дубы и тисы, Башни отсюда почти не было видно. Можно было представить, что ее нет, что на ее месте стоит его прежний дом, что они находятся в другом мире, в мире, где не смолкает музыка холмов. «Хотите присесть?» — спросила Аннабель. «Можем здесь позавтракать». Айвин молча кивнул. «Тогда я схожу, принесу что-нибудь». «Я помогу». «Не нужно. Думаю, вы устали с дороги. Отдыхайте, Айвин». Не став слушать его возражений, Анна Аннабель ушла. Он сел за круглый стол, на котором лежала пара красных кленовых листьев, взял один и начал вертеть в руках. Из леса больше не доносилось никаких голосов, только листья шумели на ветру. Анна Аннабель вернулась минут через десять с деревянным подносом, на котором лежала еда и стояли чашки. На него донесся запах свежего хлеба, яблок и ромашкового чая. «Вам повезло. Сегодня нам как раз привезли из города продукты. Хлеб только-только испекли. Вы пьете чай? А то кофе привезти забыли». Айвен кивнул и уставился на деревья. Хотелось уставиться на нее, но это было бы не тактично. Он взял кусочек хлеба и намазал на него немного сливочного масла. «Так, откуда вы?» — спросила Анна, более вопросительно приподняв брови. «Я издалека». «Я так и знала!» Она широко улыбнулась. «Вы ведь не человек? Я видела вашу магию. Там, с бабочками». Что он мог сказать? «Не человек, да. Но я почти не владею магией. У меня осталась только способность путешествовать между мирами и, и еще кое-что». «Кое-что?» Айвен поднял руку, и лист, оставшийся на столе, шевельнулся от слабого порыва ветра. Его закружило и понесло обратно в лес. Это не телекинез. Я просто немного чувствую ветер. Она немного помолчала, а затем спросила. «Вы говорили, что направляетесь в Анъесхеде. У вас там дела? Или хотите увидеть город на рельсах?» Айвин вдруг заметил у нее на носу бледные веснушки. Еле сдерживая улыбку, он проговорил. «И то, и другое». «Через три недели я планировал встретиться с Эриком Кеннельмом». Аннабель удивленно вскинула брови. «Эрик — мой кузен. Он обещал приехать на днях». Теперь и Айвен удивился. «Какой маленький мир». «Что ж», — улыбнулась она, — «видимо, ваша судьба встретится с ним раньше». Но ему казалось, что судьба уже нашла его. Как нашли его море, лес и холмы. «Вы можете остаться здесь до прибытия Эрика», — Аннабель опустила глаза. «Если хотите, конечно. Уже осень все студенты-практиканты разъехались, и у меня полно места». Это было неправда. Полно места — явное преувеличение, да и удобств никаких. «Это очень любезно с вашей стороны. Если я вас не стесню, то было бы здорово». «Отлично!» Анна Аннабель просияла. «Не волнуйтесь, мы всегда рады гостям. Кто-то же должен знать, что мы тут делаем». Айвен почувствовал, что зря вышел на этой станции. Зря решил пойти к океану. «И надо уходить, надо бежать, и как можно быстрее». Но вместо этого спросил. «А можно будет посмотреть в телескоп?» «Да, конечно, вечером. Если вы расскажете про другие миры, обязательно». Проговорил он, хотя знал, что нужно уходить. Но уйти уже было невозможно. Музыка звучала все громче. Анна Быль привела его в небольшой деревянный дом. В единственной комнате стояло четыре кровати. На полу лежал тонкий зеленый ковер, а из окна был виден лес. Башня с другой стороны, но Айвин ее чувствовал. Больше в доме ничего не было. Кухня со столовой, лаборатория и кабинеты находились в двухэтажном здании неподалеку. Будь он человеком, место показалось бы ему уютным. Но человеком он не был. Анна Аннабель оставила его наедине с собой, а сама направилась в обсерваторию. Ему хотелось отдохнуть после бессонной ночи в дороге, но уснуть не получалось. Здесь осталось слишком мало людей, чтобы заглушить зов. Студенты, как и говорила Аннабель, разъехались, осталась лишь горстка постоянных сотрудников. Никто из них не провел здесь достаточно времени, чтобы стены впитали их голоса, кроме Аннабель. Айвен слышал и лес, и океан, и холмы, и тот самый голос из детства, и все это сливалось в одну полузабытую мелодию. Это была самая красивая мелодия на свете. Он погружался в это ощущение, погружался в этот шепот, в эту глубину. — Ты думаешь, ты погружаешься? Ты тонешь. — Оставь меня, — прошептал он. — Ты помнишь свою прежнюю жизнь? — Какую из? — Любую, хотя бы последнюю. Айвен почти не помнил. Предпочитал не помнить Что хорошего в том, чтобы помнить о том, кто навсегда ушел Почему ты не оставишь меня? Спросил он безо всякой надежды Я дала тебе достаточно времени Я знаю, ты не хочешь слушать Не хочешь вспоминать, но память скоро вернется Ты сам заставил себя забыть, но не волнуйся Колеса времени уже завертелись До конца осталось совсем чуть-чуть. Совсем скоро все вопросы исчезнут. Айвину плевать было на вопросы. Ему хотелось, чтобы исчез этот голос и смутный силуэт на краю поля зрения. Эта музыка на краю восприятия. Но здесь, посреди холмов, рядом с океаном, это было невозможно. Вряд ли теперь это вообще было возможно. Он мог уехать отсюда в большой город. В любой момент. Мог. Не мог. Выбор — это иллюзия, издевка. Раньше ему казалось, что выбор существует. Но всегда, раз за разом, все заканчивалось одинаково. Это он помнил. Словно бы кто-то завел его как механизм, чтобы повторять те же ошибки снова и снова. Как часы. Вроде бы движешься вперед, а потом оказываешься в том же месте, где был. И так постоянно. «Чего ты хочешь?» — устало спросил Айвин. «Напомнить о себе. Ты можешь забыть все и всех, но как ты мог забыть меня? Как, Эван?» «Не называй меня так». Айвин, Эван, какая разница? Если тебе нет дела до моих просьб, то о чем нам вообще говорить?» «Хорошо, Айвин, я долго шла на уступки, но теперь твоя очередь». «Я должен все вспомнить?» «Не все. Понемногу, потихоньку. Ты помнишь свою сестру?»